В последних числах января 1499 года в трапезной государя собралась Малая Дума, потрясенная грозной опалой ближних родичей Ивана Васильевича, семьи Патрикеевых и князя Семена Риполовского. На Думу собрались знатный боярин Михаил Андреевич Плещеев, митрополит Симон, князь Василий Данилович Холмский и гумен Митрофан, духовник государя. Когда государь в страшной ярости, сопровождаемый дрожавшим от страха диаком Майко, ворвался в свою трапезную, все вскочили с мест и стояли, не смея вымолвить ни слова. — Крамола в государстве московском! — закричал Иван Васильевич. — Хочу сечь головы главным кромольникам и ворогам государства, Патрикееву с сыновьями и его князю Семену Риполовскому. Все побледнели... И никто не мог вымолвить слова. И только старый боярин Михаил Андреевич Плещеев, спокойно глядя прямо в лицо государю, громко сказал, «Нет чести для государства так казнить своих кровных». «Укажи нам, что содеяли кромольники. потом подумаем все вместе». Глаза государя засверкали от ярости. Он так ударил в каменный пол посохом, что посох переломился. Отшвырнув ногой обломки, Иван Васильевич взял себя в руки. «Ты хочешь знать, по что казнить их верю? Так знай, грамота их перехвачена. Все они, кромольники упредить хотели князя Литовского, что внуки опальных русских князей Шемяки, Боровского да Ивана Можайского хотят отсесть от него сводчинами с их дворами и полками под мою руку. Патрикеева-то по высокоумию своему против войны с Литвой Виноватые всех Семен Реполовский, Какие же они верные мне слуги! Челом бью, государь, и печалуюсь за кровных твоих, молвил митрополит Симон, ибо при отце твоем много старались они для рода твоего. Вместе с отцом твоим ходили на шемяку и против других ворогов. Сыне мой и государь, смягчи гнев свой, постриги их в монастырь, якобы постриг ты Константина Палеолога дядю своей великой княгини. Иван Васильевич взглянул на плещеева и глухо молвил: "Спасибо тебе, Михаил Андреевич, за добрую встречу, а тебе, отче Симон, за твою челобитие. Пусть по твоему будет. Патрикеевых всех по разным монастырям постричь и заточить. а Ареполовскому голову сечь 5 февраля на льду Москвы-реки, чтоб другим высокоумцам не повадно было к чинить". В 1500 году Пасха пришлась апреля 19 -го, и государь Иван Васильевич слушал за утреннюю у себя в соборе благовещения, а разговляться после обедни поехал в Красное Село, в свою семью. За столом была его великая княгиня Софья Фоминишна, все дети, сноха Елена Стефановна, внук Дмитрий и даже дочь Феодосия с мужем своим, князем Василием Даниловичем Холмским, и с братом его, князем Семеном Даниловичем. Трапеза была богато собрана. На столе были свеченные куличи и пасхи из творога, крашеные яйца, запеченные свиные окорока, заливной холодный поросенок с хреном, жареные гуси и лебеди, зайцы, жареные на сковородках, с паренной репой, моченые яблоки с брусникой для жарких, сласти всякие, винные ягоды, сухое варенье, конфеты. Стояли жбаны с медами, водки разные в сулиях и заморские, сухие и сладкие кувшины с пивом немецким, холодный хлебный квас с мятой и изюмом, и даже был подан горячий сбитень. Столом распоряжался старый дворецкий брат покойной Дарьюшки Данила Константинович. По правую руку государя сидела Софья Фоминишна, по левую — митрополит Симон, а за ним — внук Дмитрий с матерью. Рядом с Софьей Фоминишной сидел сын Василий, а за ним — все дети по старшинству. «Отче святый!» — обратился государь к митрополиту. «Ныне принес мне вести сын мой Василий, что теснят православных латинцы, как ни при отцах наших, ни при дедах, и ни при нас николи еще не бывало. На прошлой седмице пришел к нам Семен Бельский, отсев от Литвы, с двумя братьями. За ним пришли князья Масальские, князья Хотитовские». А теперь повалили бояримценские, Ценские, Серпейские, князья Трубчевские и даже внуки бывших наших ворогов, князья Можаич и Шемячич. И те отсели к нам вместе с боярином Гроборуковым, который даже дворец свой оставил в Рожском позвете. Рим и Литва против Руси поднялись, и хочу я с отче побороться с ними за православную веру на Литве, зятем своим, сколько Бог поможет. Добрый государь и сыни мой! горячо отозвался митрополит, «пародей о греческом законе против униатов. Вы же, отцы духовные, — молвил государь, — молитесь усердно о победе над еретиками. Да и сами, от себя нам помощь окажите в борьбе за греческий закон. Понадобится харчи великие воем, корм коням и серебро и золото на оружие. Посему, отче, посещу тебя яс на святой еще раз вместе с Яком Курицыным». «Мы побаим с тобой подробно, сколь еще вотчин монастырских и церковных можно взять для раздачи военным помещикам?» «Сие государь, как священный собор, решит», — ответил митрополит уклончиво. Государь нахмурился и сказал строго «Собор собором, «А я, государь, всея Руси, не могу государственные дела откладывать». Особливо яратное время, когда нам надобно в Борзе защищать свою веру православную и нашу святую церковь. «Право мыслишь, государь и сыне мой», — сказал митрополит, — «коли такие трудные дела, то и аз согласен, а посему буду ждать твоего прихода с дьяком Курицыным, все вместе урядим, и аз благословляю сие святое дело». На четвертый день Пасхи, апреля двадцать третьего, в палату государя вошел старший сын его, Василий Иванович. «Здравствуй, государь-батюшка», — сказал он, низко кланяясь и почтительно целуя руку отцу. «Здравствуй, сынок», — ответил государь и, медленно оглядев его, спросил, «по что пришел?» «Пожаловал ты меня, государь-батюшка, княжеством новгородским и псковским, но сии земли меня не признают» не хотят мне платить дани и судебные пошлины, а степенный посадник Яков Афанач Брюхатый запретил архиепископу Геннадию поминать мое имя в Екатенье, как имя великого князя, и послали Псковичи послов просить тебя. был бы у них великим князем тот, кто сей часец и на Москве великий князь и государь. Иван Васильевич впервые увидел сына уже взрослым, но не почувствовал той радости, какую испытывал раньше, когда приходил к нему по какому-нибудь делу покойный сын его Иван Иванович. Уж очень Василий был похож на дядю своего, Андрея, царевича греческого. Та же вкратчивость в движениях и такой же алчный, будто голодный блеск черных глаз. Не был по душе ему сын Василий. Вспомнилось ему, как царевич Андрей предлагал купить у него цареградскую корону и сколько было тогда алчности в его, таких же, как и сына Василия, глазах. — Яблочко от яблоньки недалеко падает, — продолжал он свою мысль. Вот и Василий первое, что вспомнил, свои псковские доходы, дани и судебные пошлины. Иван Васильевич усмехнулся и сказал вслух, — Добрый, добрый, сынок, о делах твоих псковских побаим с Курицыным? которого жду вот сей часец, а ты приглядись к сынам его. Они, может, и тобе служить будут. А будут они тебе служить так же верно, как служил и служит не их отец. Вошел с трудом Курицын, поддерживаемый сыновьями и сопровождаемый дьяком Майко. Курицын, поклонившись, сказал, будь здрав, государь, по приказу твоему. Прислал взять твой послом к тебе маршалка Станислава Кишку, а с ним писаря Федора Григорьевича Толстого. «Какие у моего ныне затея? – спросил насмешливо государь. «Ныне вишь требует он выдать ему головой всех отсевших от него князей». «Перечисли-ка, Андрей Федорович, сих князей по своей записке», — сказал Курицын. «Он требует выдать ему головой князей бельских», — начал дьяк Майко, — «князей хатитовских, трубчевских и масальских, а также бояр серпейских, мценских, гроборукова» и даже князей Семена Можайча и Василия Шемячича, и много других князей и бояр. Иван Васильевич нахмурился. — Ишь их сколько, и все к нам. — Словно плотину прорвало, — молвил государь. — Истина, словно плотину, — подтвердил Курицын. — А все поток нам идут, что папа Александр совсем хочет веру православную на Литве порушить. «А мы, Федор Васильевич, — весело воскликнул государь, — порушим униатство. всем предателям веры православной нашего греческого закона и папе окончательно руки обрубим, чтобы не тянулись куда ни след. Мы его и в Риме достанем. На него других слуг его ливонские земли не хуже свейских земель и гонзейских городов полоним и разорим, из края в край с огнем и мечом пройдем» а папские доходы через ганзу и всякие церковные десятины в свои руки возьмем, будет его святейшество еще нам челом бить. Истинно, государь, — молвил Курицын, — по нашим вестям от доброхотов наших предупреждает уж папа своих слуг литовских, ливонских и других, дабы мягче были с тобой, дабы не лишиться твоей помощи против турецкого султана, а от доброхотов римских и германских мне ведомо, что кесарь германский, Не менее папы боится султана Турского. А нам, султан Беазет, друг, и чтит тебя более и папы. Их он совсем не боится. Иван Васильевич видел, как глаза сына Василия становились круглыми от удивления. Василий не ожидал увидеть такую силу Москвы и такую властную уверенность отца, который словно играет венцами государей и папской тиарой. Помолчав, государь обратился к Диаку Курицыну, Федор Васильевич, как ты ведаешь, татар мы уже наказываем под Казанью и в Диком Поле, за то, что слушали папу и его слугу, князя Литовского Александра. На сих днях еще крепче наказывать будем Литву и зятя моего. Потом в сие же время начнем зорить и полонить Ливонию и Ганзу. Ты, Федор Васильевич, как отпущу тебя, пришли ко мне на большего воеводу, князя Василия Холмского. Я с ним вместе до да сыном Васильем, Подумаем о всех походах. Однес, прошу, побай с послами. Мне с ними не невместно баить. Истина, невместно тебе баить через слуг папы, сказал Курицын. Ежели папе нужно тебе челом бить, пусть сам к тебе шлет своих легатов из кардиналов. Федор Васильевич, скажи Станиславу Кишке и Федору Толстому. Пусть они от меня скажут Великому князю своему. Да. «Верно, противно нашему докончанию, я спринял к себе князей Бельских и прочих с дворами их и холопами, ибо ты принуждаешь их к латынству. А я предупреждаю тебя, дабы ты в земли их и в села не вступался, сам и людям своим запретил вступаться. Ты оправдываешься, что никого не принуждаешь к латынству, а сам по приказу папы велишь перекрещивать православных по римскому обряду. «Сие надругательство над православными, невзирая на приказы папы, прекрати! Не то я сприму свои меры, и с полками своими пойду по всем землям слуг папы огнем и мечом, а всем по размысли. Обратясь к дьяку Курицыну, государь резко спросил «Присоветую, Федор Васильевич, когда и как мне казнить псковичей за ослушание?» Василий Иванович зарабел и, неловко вытянув шею, смотрел в рот дьяку Курицыну и ждал, что тот скажет. «Державный государь», — ответил Курицын, — «прости меня, но при такими делами, как война с Литвой, война с ливонскими немцами, с Ганзой, при начавшейся уже рати с Казанью и степными татарами, ну, псковское слушание малое дело, можно подождать». «Так вот, Василий, верно, дело сие неспешно», — сказал государь, обращаясь к сыну Прикажи-ка пока взять псковских послов за приставы. А когда сему придет время, решение будет. Спасибо тебе, Федор Васильевич, за совет. Иди с Богом. Ишли шли сей часец ко мне Холмского. Не забудь только изготовить к первому мая складную грамоту великому князю Александру Казимировичу. Вместе с тобой еще о ней подумаем. И ежели будет ладно написано, прикажу митрополиту подписать, а ты привесишь печать мою, и пошлешь с грамоты грамотой к зятю моему в Вильну. «Государь, князь Холмский ждет тебя в трапезной», — сообщил Савушка. «Пришел по приказу твоему. Передай князю, что я с сей часец приду с сыном Василием завтракать. Пусть ждет». Государь вошел в трапезную с сыном своим Василием Ивановичем. Князь Холмский встал им навстречу. «Будь здрав, государь, по зову твоему», — сказал Холмский, раскладывая на столе военные карты. Ратные чертежи сии, согласно повелению твоему, мной свои водами подробно начертаны. Иван Васильевич опытным взглядом окинул разложенные карты. — Добре и сделано, — заметил он и добавил. — С походом тебя, Василий Данилович! Теперь вкратце побаим, когда и куды полки слать. Складная грамота великому князю литовскому Александру будет послана 1 мая. По чертежам твоим вижу... Городы намечены верно по всем трем направлениям, которые я стубе указал. Посему все свое войско раздели на три части. Пусть каждая часть займет к 3 мая на Литве места, дабы 3 мая в раз начать ратный поход по всем трем направлениям. Первое направление — Мстиславль, Рославль, Ельня, Дорогобуш. Рать ведут племянники мои, князья и Федор и Иван Борисовичи. При них воевода Андрей Федорович Челяткин со своими пятью полками и со знаменем великого князя и государя всей Руси. А всего у князей Борисовичей десять полков. Вторая рать к Дорогобужу. На Медьково поле идет рать сборная, под началом Юрия Захаровича Захарина Кошкина, воевода Новгородского, который в большом полку. В передовом полку у него Иван Васильевич Шадровель Эминев, сын Махмед Эминя, бывшего царя Казанского. С ним... Василий и Владимир турень оболенские вяземские наместники. В правой руке у него Федор Иванович Стрига-Оболенский и князь Иван Васильевич Хованский-Ушак, воевода князя Федора, племянника моего. В левой руке Петр Иванович Жито и обляс Велиминев, воевода другого Борисыча, Ивана. А третье направление на полдень — Новгород-Северский, Брянск-Черниговщина-Путивль. Сюда пойдет сводный рать под началом воевода Якова Захарича Захарина-Кошкина. У него в передовом полку Иван Михайлович Репняболенский, в правой руке князь Тимофей Тростенский, в левой руке Василий Семенович Риполовский, второй сын Семена Ивановича Хрипуна-Риполовского, Сирич внук князя Иван Юрьевича Патрикеева. Для него сие тоже первое боевое крещение. В сторожевом полку Петр Михайлович Плещеев. Главным воеводой над всеми ратями в войне с Литвой князь Данила Щеня-Патрикеев – А с ним Семен Иванович Тарадубский, внук Ивана Можаевича, и Василий Шемяевич, внук Дмитрия Шемяки, оба с полками своими. Василий Иванович с напряженным вниманием слушал отца, стараясь его понять, и также напряженно вглядывался в военные карты, но все же ясно не мог себе представить, что будет происходить на войне и как это связывается с тем, что начертано на военных картах. Не понимал он, как, сидя за столом, можно представить начало и развитие боя, как посылать подмогу полкам, как рассчитать, за какое время эта подмога придет, и как понять, что пришедшая к неприятелю подмога не успела оказать нужной помощи. Вообще ничего он ясно себе не представлял. Молодой набольший воевода высказывал свои намерения и мнения, а старый государь иногда порицал, иногда одобрял его. Это вызывало у Василия Ивановича почтение не только к отцу, но и к молодому воеводе, который так быстро схватывал распоряжения государя по боевым передвижениям полков и искренне восторгался смелостью и неожиданностью этих распоряжений. Иван Васильевич устал. Взглянув на сына и на воевода, он увидел, что и они тоже устали. «Ну, мои Васильи, вижу, замаил вас». Попейте-ка меду да закусите. Мне надо бы на кое с кем о ливонских немцах побаить. А ты, Василий Данилович, покажи сыну моему ратные чертежи и разъясни, как и что на них обозначено. Приметил я, что не все, сын мой, разумеет, что на них видит. Да вот что, Василий Данилович, ты днеть же собери воевод, скажи им сии ратные чертежи я сутвердил? и приказываю подумать вместе с тобой, как на деле по ним бои вести, какие поправки и сделать, ежели река, или лес, или топь, или что другое не точно указано, а также проверить длину всех дорог в верстах, отметить холмы, овраги, где земля глинистая, а где песчаная. Да, кстати, ответь мне, который берег не прокруче И где вдоль берегов его есть болото, и где впадает река Ведроша? «Ведроша, государь, вельми малая реченка», — ответил князь Холмский, — «впадает в Днепр ниже Дорогобужа на пять верст у самого Медькова поля. По всей Смоленщине Днепр течет через леса и болота. Правый его берег выше, чем левый, но у Дорогобужа правый берег у него от логи, не выше полсажени. По борзам грамотам неведомо, наши полки уже двинулись по указанным тобой направлениям, а сводная рать, что ведет Юрий Захарович, уже приближается к Дорогобужу». «Разметь все ночлеги», — продолжал государь, — «водопои и прочее. Ну, воеводы сами знают, что им важно. Ну, с Богом. Я пошел в свой покой, где ждет меня дьяк». Когда государь вышел, Василий Иванович нерешительно спросил молодого воеводу, «А ты все уразумел, что государь-батюшка тебе сказывал?» ну, «А как же не уразуметь?» «Ни один воевода о своих делах так ясно и точно не сказывает». А притч нашего государя. Его всяку разумеет. И воевода, и самый простой конник, ответил князь Холмский.